Глава семнадцатая. Кэплан. Я отстраняюсь. Мина таращится на меня в полнейшем шоке. Ее рот все еще открыт. Она как будто собирается что-то сказать, и, не сдержавшись, я целую ее снова. «Какого хрена?» — мы отрываемся друг от друга. На нас смотрит Холлес. Все на нас смотрят. «Какого хрена?» — повторяет Холлес. «Мне не сразу удается прийти в себя. Я все еще держу Мину за запястье. Она разжимает мои пальцы и отпускает их. Ее руки дрожат. Я не знаю, куда смотреть. Кто-то нервно хихикает. Холлес встает и глядит на меня сверху вниз. Я пытаюсь что-то сказать, но ничего не получается. Она берет свою рубашку и уходит, хлопнув дверью». «Вот же дерьмо», — говорит кто-то из парней. «Что случилось?» У меня были закрыты глаза. «Кэплэн! Кэплэн, вставай!» Кто-то тянет меня вверх. «Это куин «Ты должен догнать её!» — говорит он, волоча меня к двери. Я оборачиваюсь на мину. Она уставилась в какую-то точку на ковре. Дверь в дом Руби с грохотом захлопывается у меня за спиной. «Холлес!» — она продолжает идти. «Холлес, ну же, подожди!» «Подождать?» — кричит она, не оборачиваясь. «Подождать чего?» Прошу тебя. Я бегу, Колес идет, поэтому я быстро догоняю ее. Я пытаюсь взять ее за руку, но она вырывается. Подожди, пожалуйста. Чего я должна ждать? Колес быстро разворачивается, и я чуть не врезаюсь в нее. Она плачет. Но не так, как обычно. Ее лицо раскраснелось, слезы размазывают по нему макияж, рыдания так и рвутся из нее. Прости. Тебе есть за что просить прощения «Да». «И за что ты извиняешься?» «За то, что поцеловал её». «Почему ты извиняешься за это?» — выплёвывает Холлес. «Это всего лишь игра, подумаешь». «Но ты расстроилась». Она снова отворачивается. «Холлес, ну же, пожалуйста». «Сам ты ну же». Теперь она рыдает по-настоящему, захлёбываясь слезами. «У меня кружится голова. Такое ощущение, что всё вокруг отрывается от земли, как на картинке в комиксах, словно это торнадо, которое унесет нас всех в страну ос Я пытаюсь обнять Холлес, и на секунду она даже позволяет мне, но тут же отталкивает. «Меня уже тошнит от всего этого, а тебе самому-то не тошно?» «От чего именно? Меня тошнит?» — вдруг медленно и четко говорит Холлес. «От тебя». Мне нечего ответить. Мы довольно долго стоим и молча смотрим друг на друга Мне хочется сократить расстояние между нами, но я не знаю как. Это было унизительно. Прости меня, снова пытаюсь я. За что ты просишь прощения? Скажи уже правду, за что ты извиняешься? Я не... я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Ты любишь меня? Я... Господи, ты же знаешь, что у меня проблемы с этим. Блин, Холлес, я... «Я люблю маму, но это не значит, что я не... Ты же знаешь, ты, пожалуй, ты самый... амину ты любишь?» Внутри меня все переворачивается. Холлес ждет. «Конечно, нет, — думаю я. Я не люблю Мину. Никто ничего не говорил про любовь, но слова так и не приходят на ум». «Ясно», — говорит Холлес. «Ладно». Она, кажется, больше не злится но это новое выражение на ее лице пугает меня еще больше. Потом Холлес вдруг обнимает меня. Я обнимаю ее в ответ изо всех сил, и тут вдруг, словно мы в кошмарном сне, я понимаю, что сейчас тоже заплачу. «Мы расстаемся, хорошо?» По-прежнему обнимая меня, говорит Холлес. Я молчу, потому что боюсь, что голос меня подведет. Она отстраняется. «Знаешь, я думала, у меня есть больше времени». Холлес усмехается и прижимает тыльные стороны ладони к глазам. Не то чтобы много, но... Мне казалось, ты осознаешь это годам так к двадцати пяти, не раньше. Осознаю что? Холлес смотрит на меня так, словно ей меня жаль. И тут я понимаю, что плачу. На секунду она даже теряется. Я никогда не плакал перед Холлес. Да что уж говорить, я никогда ни перед кем не плакал. Она протягивает руку к моему лицу, словно хочет коснуться, но вдруг опускает ее. «Сейчас ты должен отпустить меня», — говорит Холис, глядя куда-то на землю между нами. «Хорошо?» «Хорошо», — отвечаю я. «И я прощу тебя, рано или поздно, потому что...» «Да что уж там, потому что я любила тебя, правда любила. Я просто не говорила этого, потому что ты не мог принять мою любовь». Холис уходит прочь. Я стою и жду совершенно уверенной в том что она остановится на углу ведь она всегда так делает когда мы ссоримся и тогда я последую за ней потому что именно так всегда и бывает ну или она по крайней мере обернется чтобы попрощаться но холлис этого не делает на углу она поворачивает налево и исчезает дом холлис находится совсем рядом чуть дальше по брайтон стрит ей не нужно было поворачивать вот тут то я все понимаю